Глава 18. Прежде чем зайти внутрь, он долго смотрел на витрину. Странно, но не нашлось в душе никаких чувств, ни обиды, ни зависти, ни ревности. Пустота. Ведь это был когда-то его магазин, один из нескольких. Он должен был чувствовать хоть что-то, а нет ничего пусто. Он знал, что после того, как его бизнесом и женой завладел Гена Сёмин, многое тут изменилось. Да и Гена Сёмин уже не владел здесь ничем. Здесь, в смысле, в стране. Он уже пару лет жил за границей. Неплохо по информации жил, н а его, между прочим, деньги. Потому что бизнес он продал сразу почти, как он сел. Сначала отжал бизнес, потом его продал. Сначала увел у него жену. а потом ее куда-то дел. Вопрос «Куда?» Почему ее очень долго искали, ее родственники и так и не нашли? Куда подевалась Ирина? Этим вопросом какое-то время задавались все местные средства массовой информации, захлебывались в версиях и предположениях. Потом все стихло, все забылось. Ими. Не им. Его интересовал вопрос, куда она могла подеваться, что вообще с ней стало. Как так вышло, что комната, которую она отсудила, перешла к чужим людям и потом переходила и переходила из одних рук в другие? Как так? Любил ли он ее теперь, как прежде? Вряд ли. Понятие «любовь» для него больше не существовало. Просто ныло что-то в сердце, когда он думал о ней. То ли обида, то ли досада, то ли тревога за нее. Вдруг ее нет в живых? Как тогда быть? Он же запланировал посмотреть ей в глаза и спросить, за что? За что она так с ним? Ведь с ее измен все закрутилось. С ее романа с Геной Семиным. Он поначалу не верил. Не хотел верить, когда ему докладывали охрана и помощник. Угодливый г о р ю к Лавров. Потом стало уже поздно. Когда его уводили из дома в наручниках, Ирка была дома, И глаза тщательно прятала. Знал, он там все прочтет. Они были, как когда-то сказал кто-то, зеркалом ее души. Там все было видно, все до мысли. Он безошибочно угадывал по ее взгляду все. Глаза она в тот день от него прятала, и задолго до того дня тоже. Он просто не сразу понял. Орлов потянул на себя блестящую металлическую ручку, тяжелой стеклянной двери, вошел внутрь, чисто, красиво, но по-другому, при нем было не так, девочки одеты иначе, да и девочки другие. «Добрый день», — лучезарно улыбнулась одна из них Дмитрию, — «чем я могу вам помочь?» «Добрый», — кивнул он и пошел вдоль прилавков с представленной к продаже парфюмерией. «Желаете что-то особенное?» Девушка шла за ним следом, буквально дышала в затылок, обдавала ароматом, кажущимся ему знакомым. Что-то из старой коллекции, вспомнил он, еще не растерял хватки. Еще слышал ароматы, распознавал оттенки. Да, желаю. Он резко встал, обернулся, девушка едва не наступила ему на ногу, перепугалась, побледнела. Видимо, их штрафовали за каждую провинность, а могли и уволить за то, что оттоптало ноги клиенту. — Простите, — прошептала она, — ничего страшного, я сам виноват. — Желаете что-то особенное? — еле выдавила она заученный текст, глаза ее наполнились слезами. — Желаю вот это. Орлов ткнул пальцем в первый попавшийся ему на глаза флакон с мужским ароматом. — Очень дорогой. Пусть девочка получит процент с продаж. И еще желаю видеть Вику Гвоздеву. Я слышал, она все еще работает здесь. Викторию Александровну? Длинные ресницы часто захлопали вверх-вниз, вверх-вниз. Если честно, он не помнил ее отчество. Она для него была всегда просто Викой, иногда Викулей. Когда дела в этом филиале шли особенно хорошо... Он ее примеровал и называл именно так. Отчество не помнил. «Да, ее», — все же сказал он. «Вряд ли в этом магазине работает полная тезка его бывшей сотрудницы». «А в каком у вопросу?» — улыбнулась девушка. «По-личному». «Понимаете, Виктория Александровна очень занятой человек, и она не любит, когда ее отвлекают, поэтому девушка пробила ему чек, отсчитала сдачу, Протянула красивый бумажный пакетик с флаконом мужского аромата. «Я не советую вам так со мной поступать, милая», — холодно улыбнулся ей Орлов. «Мне ведь ничто не помешает на вас нажаловаться». «За что?» Ее щечки побледнели. «За то, что вы оттоптали мне ноги». Орлов потряс в воздухе пакетом с покупкой. «А я у вас сделал покупку на 2000 ц а т ы с я ч Ступайте за Викой, милая». или я принимаюсь скандалить. Девушку как ветром сдуло. Ее каблучки зацокали в направлении узкой двери с восточной стороны зала. Там располагались административные кабинеты. Ему л ь не знать? Ее долго не было. Видимо, Вика высоко взлетела по карьерной лестнице и сейчас капризничала и отчитывала подчиненную. И наверняка прилипла взглядом к монитору, на к о т о р ы е транслировались записи с камер видеонаблюдения. И Орлов вдруг, сам не ожидая от себя подобного поступка, подошел к одной из них, задрал голову, улыбнулся и помахал рукой. Он не ошибся. Вика за ним наблюдала. Она выскочила из-за узкой двери с восточной стороны зала ровно через десять секунд после его приветственного жеста. Она медленно шла ему навстречу, неузнаваемо рассматривала его с напряженной улыбкой. Он за ней наблюдал и точно так же ей улыбался в ответ. Она повзрослела, — сделал он вывод. Из милой длинноногой девушки, передвигающейся постоянно бегом, превратилась в холеную даму с высокомерным взглядом, красивой осанкой и шикарной походкой от бедра. «Наверняка брала уроки у имиджмейкера», — решил Орлов. «Сейчас это норма. Сейчас этого нередко требуют работодатели. Он пошел ей навстречу. «Здравствуй, дорогая!» — поприветствовал он, остановившись в метре от Вики и протянул руку. «Давно не виделись». Дмитрий Сергеевич, как будто ахнула она и неожиданно потянулась к нему обниматься. Упала ему на грудь со всхлипом. «Вы! Господи! А я думала, шутник какой-то развлекается!» Отстранилась, глянула на него полными слез глазами, искренне совершенно улыбнулась. «Господи, Дмитрий Сергеевич, так рады вас видеть!» «Честно. У него и самого в глаза вдруг защипало. Даже не ожидал такой реакции. Конечно. А то мне теперь редко кто рад. Ты да еще пара человечков. А ком он? Кого имел в виду? Первый, Это совершенно точно Сергей Иванович, друг покойной матушки. Он присматривал все эти годы за его домом, содержал участок в порядке, стриг газоны, сметал листву, чистил дорожки от снега. Все в зависимости от времени года. Так вот, он так ему обрадовался, когда увидел, что даже расплакался, и долго смущался потом своих слез. Называл их стариковскими соплями и все такое. Но Орлову было приятно. А кто был вторым? Он неожиданно подумал о соседке из квартиры, которую они делили с ы р к о й несколько лет назад. Валерия. Лера. Она оказалась искренней, смеялась его шуткам, не выдала полиции, когда они требовали с него алиби на ночь убийства участкового Себрова. Он был ей признателен и даже пригласил на лыжную прогулку. А потом... А потом оказалось, что она жена его врага. Да-да, бывшая, но жена. И это все меняло. Все. — Надо поговорить, Вика, — произнес Орлов, когда Вика вдоволь нагляделась на него, находя, что он великолепно выглядит. Даже лучше, чем прежде. Да — Да-да, обязательно. Она рассеянно провела кончиком пальца по его левому виску. Шрам. — Откуда? — Оттуда, — кивнул себе за спину Орлов. И тут же подумал про себя. Это меньшее, что она могла увидеть. Знала бы, какими шрамами исполосована его душа. — в о н так идет? Вы... Вы такой стали! — Не говори, что няшный! — он испуганно округлил глаза, рассмеялся. — Вы раньше меня так частенько называли, я слышал. — Ой! — Она покраснела и тоже рассмеялась. Молоденькие были, глупенькие. Не скажу, конечно. Но вы такой просто супер. Ничто вас не ломает, ничто не портит. Ни одна грязь не липнет. Спасибо. Его глаза снова защипало. Ну, Вика, ну, растрогала. «Викуля, надо поговорить», — напомнил Орлов. «Когда и где тебе удобно?» «Да прямо сейчас. Хотите в кабинете?» «Хотите, в кофейню пойдем через дорогу? Там по-прежнему варят хороший кофе?» Недоверчиво он покосился на стеклянную витрину, сквозь которую великолепно просматривалось здание кофейни. Раньше его девочки оттуда не выходили в обеденный перерыв. Там и кофе был отменным, и супчики разные легкие, и салатики свежие. Он к ним нередко присоединялся. «Там по-прежнему варят замечательный кофе», — обрадовала Вика. «Так что туда? Хорошо, одевайся, я там тебя жду». Она переступила порог к о ф е й н и через пять минут после того, как туда вошел он. Поторапливалась, и это было приятно. Боялся, что у п р е ж н и е з н а к о м ы е станут от него шарахаться, когда он нагрянет с визитом. Вика порадовала. Да она и первой была, — к о м он приехал. Остальных оставил на потом. Остальным не верил ни черта. Что закажем? Он глянул на нее, когда она присела. Отметил, что она подправила макияж, обновила аромат. Он стал сильнее и снова порадовался, для него старалась. А давайте, как раньше, сливочный грибной супчик, двойной эспрессо и фруктовую корзиночку под взбитыми м и и с л в к а Вика облизнулась. «Мы с вами раньше всегда это заказывали». «Помнишь?» Орлов подозвал официанта. «А как же?» Вика потянула шею шелковый шарф, обнажая великолепную длинную шею, без намека на морщинки. «Я все помню, что касается лично вас». «А что касается моей бывшей жены?» «Помнишь?» Орлов сделал заказ, глянул на Вику. «Вопрос ей не понравился». Он ее будто разочаровал. «Ирина, Ирина!» — произнесла она со вздохом. «Что-то помню, что-то постаралась забыть». «Викуля, мне надо услышать от тебя все, все, все. И что помнишь, и что забыть постаралась. Это важно». Он накрыл ее ладонь, лежавшую на столе, своей ладонью. Печально улыбнулся. «У меня там информации было ноль. В газетах полный бред». Интернета, сама понимаешь, у меня не было. Вернулся, поискал все эти... Ничего. Что вы хотели бы услышать, Дмитрий Сергеевич? Она осторожно вытянула руку из-под его ладони. Ее искусно подкрашенные глаза заволокло странным чувством. Он не осмелился бы назвать это ревностью, но сильно смахивало. Сильно. Да все с самого начала. Сначала чего? с того самого, как у меня начали прорезываться рога, — он качнул головой. — И как я просмотрел! — Так некогда вам было следить за ней, Дмитрий Сергеевич. Тут же вступилась она за него, возмущенно фыркая. — Вы вкалывали сутками, а она... Она ваши деньги спускала на развлечения с Сёминым. А г а д к и Лавров им в этом активно помогал. — Лавров, Игорь! Орлов выпятил нижнюю губу, недоверчиво глянул. Так он же сам мне про них рассказывал. — Ох, Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Сергеевич! Вика всплеснула руками. — И как вы могли ему доверять, этот Иуда? Это такой редкой популяции Иуда. Он вел двойную игру. Неужели вы до сих пор не поняли? Он вам стучал на Ирину? а сам ей свидание устраивал с с е м и н о м за городом в отелях. Сам лично оплачивал им счета за счет ваших, между прочим, средств. Мне девочки из бухгалтерии потом рассказывали, что счета за свидание оплачивались из вашего бюджета. Он все это делал тайно и наслаждался. Извращенец чертов! О, Господи! Дмитрий прикрыл ладонью глаза. «Я что, такой глупец, да? Со мной так можно было? Я, получается, великий лох?» И тогда Вика сказала единственно верные слова, те самые, которых он ждал все равно от кого, когда вернется. «Вы, Дмитрий Сергеевич, просто очень порядочный, верный человек, доверчивый и очень порядочный». В вашей голове на тот момент просто не могло сложиться таких преступных гадких схем, которые рождаются в башке Лаврова ежеминутно. Это великий комбинатор подлости. Он разрушал вашу семейную жизнь. Он за вашей спиной разрушал ваш бизнес. Он и только он виноват в том, что вас посадили. — Ну, тут ты немного не права. Орлов еле выговорил. Ее слова его окончательно растрогали. Даже губы пришлось закусить, чтобы они не дрожали. Я же не мог не знать, что подписываю. Может быть, да, а может быть и нет. Потом долго шли разговоры, что Лавров специально втягивал вас в сомнительные сделки, чтобы свалить. И первый дал показания против вас. — Сволочь! — прошипела Вика с ненавистью. — Такая сволочь! И знаете, Дмитрий Сергеевич... Мы с девочками много обсуждали вашу беду уже потом, когда вас посадили, и знаете, к какому выводу пришли? — К какому? Им принесли заказ, и они схватили ложки. Сливочный грибной суп пах непередаваемо, так же, как и раньше. — Это Лавров подсунул Сёмину, Ирину вашу. — Нет, Вик, но это полный бред, — он грустно хмыкнул. Никто никого не заставлял и не неволил, так ведь? Так-то да, но Лавров их познакомил. Он знал, что Сёмин профессионально разводит женщин на деньги. Знал и познакомил. Зачем? Мотив какой? Только один, нагадить вам. Ну и, разумеется, поиметь с этого выгоду. Возможно. Он не стал спорить, он многого не знал. а о чем-то, как оказывается, даже не догадывался. О том, к примеру, что Ирину и Семина свел Лавров. И он ее поимел. И еще какую? Вика отодвинула опустевшую тарелку. Взяла в руки кофейную чашку. — Знаете, кому перешел ваш бизнес после того, как вас закрыли? — Знаю, к Семину. — Это поначалу. Это сразу, как у вас начались проблемы, а потом, потом... — Нет, наверное, к тому, кто теперь тобой командует. Он тоже доел суп и потянулся к кофе. Но рука его повисла на полпути. Окаменела, и сам он окаменел. — Что ты сказала, Вика? — Я сказала, что передаточным звеном после Сёмина и перед нашим новым хозяином был Лавров. Подозреваю, что Сёмин был просто пешкой. Ему этот бизнес, как собаке пятая нога, он ничего в этом не смыслил. Он оформил его на себя, потом благополучно передал Лаврову, тот его очень быстро продал за хорошие деньги, поимел, по слухам, целое состояние. И куда же он его подевал, это состояние? Орлов прокашлялся, не зная, верить или нет Викиной запальчивости. «Я был на его последнем адресе. Обычная квартира, ничего особенного. Куда он подевал состояние?» «А кто вам сказал, что он его подевал куда-то? Вы имеете в виду, растратил, что ли?» Вика испачкала губы взбитыми сливками из пирожного и теперь аккуратно стирала их салфеткой. «Нет, ну он же богат. Почему так скромно живет?» «В этом весь Лавров. Да потому что он шифруется, Дмитрий Сергеевич. Потому что он творит свои черные дела, оставаясь в тени. Даже риэлторская контора оформлена не на него. Хотя она его, только его». «Какая контора?» Вика назвала. Орлов качнул головой. «Это была та самая контора, которая оформляла сделку его с о с е д к и и что?» Прибыльным оказался бизнес Лаврова в сделках с недвижимостью. «Слышал я, там такие дела творятся. На черных риэлторов не тянут, конечно, Лавров не идиот, но делишки там ого-го какие прокручивают, и все чисто». Он тут же вспомнил, как жаловалась ему соседка Лера на странности проживания в бывшей комнате Ирины. о странных соседях, проживающих в комнате, которая должна была быть закрыта, потому что по закону принадлежала ему, о частых продажах и перепродажах комнаты, в которой теперь поселилась она. И что же получается? За всеми этими махинациями стоит Лавров. Снова он. И Лера не знала. Как-то не верится. И он зачем-то рассказал всю ее историю Вике, Она слушала очень внимательно. «А потом одного из актеров находит убитым», — уточнила она, подозвала официанта и запросила еще кофе. «Как-то так». Орлов последовал ее примеру и тоже заказал еще кофе. «И следом участкову убивают», — в и к устремила в дальний мигающий взгляд. «Да, ко мне даже с вопросами приходили». Пытались навесить на меня свой висяк. Не вышло? Соседка подтвердила мою альби. Зачем-то сказал он Вике. Может, для того, чтобы ей ничего такого не думалось о нем, как, например, его соседке Лере. Она ведь так ему до конца и не поверила, он понял, хотя и спасла от лишних вопросов полицейских. Хм, Лавров. Вика затрясла указательным пальцем. Точно он, Иуда, убирает свидетелей. «Может, и не сам, конечно, но его рук дело. А полиция что, не арестовала его еще?» «Так у них на него ничего нет, он вокруг чист, к тому же он исчез». «Как это?» — Вика побледнела. «Сбежал». «Возможно. Его бывшая жена, теперь моя соседка по квартире, тоже его ищет и не может найти». «Его жена теперь ваша соседка», — ахнула в и к а — Бывшая жена. — Тем более. — Дмитрий Сергеевич, это же... Это же одним выстрелом двух зайцев. — Ты о чем, Вика, я не понял? Орлов нахмурился. — Это так в его духе. Она покачала головой, поджав губы, взгляд застыл. — Узнал, что вы выходите. Убрал свидетеля, чтобы лишнего не болтал. а вам подсунул свою бывшую жену. Та-дам! Сюрприз! Вика взмахнула ладонями, разводя их в стороны, а он снова ничего не понял. Дмитрий Сергеевич! Да он нарочно ее туда впихнул, чтобы ей отомстить за что-то. Уж не знаю за что, но чтобы основательно помучилась, когда вы начнете ее презирать за родство с ним. И чтобы у вас... лишние подозрения на ее счет породить. Ну, Лавров, ну, комбинатор! А ведь все так и вышло, все, как Вика изложила. Как только он узнал, что Лера жена Лаврова, пусть и бывшая, он тут же от нее отвернулся и постарался забыть, хотя она ему понравилась, очень понравилась. А Лера точно теперь мучается, потому что он прогнал ее, когда она приехала к нему за город, Он бессовестно плюнул ей под ноги, и она уехала в слезах. «Не могу поверить. Неужели это все может быть правдой?» Он сморщил лицо, как от боли. «Сто процентов это правда». Вика достала из сумочки помаду и зеркальце и слегка коснулась губ, подкрашивая. «Верьте мне, Дмитрий Сергеевич, можете Семину позвонить. У меня есть его номер телефона. Запишите?» Он тут же забил под ее диктовку номер в свой мобильный. — Откуда, Вика? Откуда ты так хорошо знаешь Лаврова? — Знаешь обо всех его махинациях, — спросил он, когда они уже вышли из кофейни на улицу. — Не знаю точно, Дмитрий Сергеевич, но точно догадываюсь, потому что очень хорошо знакома с его методами. Она поправила воротник кашемирового пальто, поднимая его повыше. Откуда знакома? С методами. Вика грустно улыбнулась и со вздохом произнесла. «Потому что я спала с ним, Дмитрий Сергеевич, еще до того, как он подхватил из рук удравшего за границу Семина вашу Ирину». И ушла.